13. Чейт с состоящими камнями, встречающимися по всей территории шести герцкст и за их пределами, связано много легенд и обычаев. Даже когда истинное предназначение этих монолитов забылось, люди продолжали почитать их и рассказывали о них истории. Чаще всего истории были о том, как кто-то, к примеру, юные влюблённые Забридал в такие круги, прислонялся к камням и исчезал. В некоторых историях он возвращался спустя сотню лет. И обнаруживал, что знакомый мир исчез, а сам он не постарел ни на день. Изучая силу, я нередко задавался вопросом, не случилось ли какому-нибудь бедолаге с природным талантом к магии и отсутствием умений не на роком запустить портал и затеряться навсегда. Я содрогаюсь каждый раз, вспоминая о своём злоключения, связанном с путешествием через монолиты Силы от Отслевджала до Бакка. Знаю, ты читал мой отчёт о случившемся. Неужели никто не обратил должного внимания на это предупреждение? И опять же, сам король Дьютифул испытал некрой опасности такого путешествия. Однажды мы с ним вышли из монолита, оказавшегося под водой из-за прилива. А если бы камень упал портальной стороной на землю? Понятия не имею, остались бы мы навсегда пленниками монолитов, или они вытолкнули бы нас под землю, где бы мы и задохнулись. Даже теперь, когда мы нашли множество свитков, имеющих отношение к силе, наши знания о монолитах не полны. Под руководством Чейда были нарисованы карты стоячих камней на землях Шестигерцкств, описаны древние отметки на этих камнях и состояние самих камней. Многие из них упали, а высеченные знаки или стёрлись от времени, или были намеренно уничтожены вандалами. И потому со всем уважением позвольте себе выразить опасения по поводу этого плана. Я думаю, такие исследования могут производить только опытные члены круга. Нам до сих не известно, какие места обозначают многие отметки. Что касается символов, чья привязка к местности нам известна, Я думаю, прежде чем испытывать эти пути, надо отправить разведывательный отряд в соответствующий край обычным способом, чтобы подтвердить, что принимающие монолиты не упали и находятся в хорошем состоянии. Касательно экспериментов с монолитами, знаки на которых стёрлись или были сбиты, я задаюсь вопросом, зачем нам пытаться их использовать. Стоит ли рисковать жизнью носителя силы, посылая его туда, не знаю куда? Письмо Фитца Чивела Видящего, мастеру силы Неттл. Мои самые ранние воспоминания о Чейде свидетельствуют, что он никогда не упускал возможности подбавить в жизнь немного театра. Он наслаждался каждой своей ролью, от леди Тайм до Рябова. С возрастом его страсть к уловкам и маскировке не угасла, даже наоборот. Теперь он предавался ей самозабвенно, Поскольку и времени, и средств для подобных излишеств у него было в достатке, потому я никогда не знал, с кем встречусь, ответив на очередное его послание. Однажды он был старым уличным торговцем с мешком тыкв горлянок на продажу. В другой раз я вошёл в трактир и увидел одинокую и непривлекательную женщину- менестреля, которая издевалась над трагичной и романтичной песней под громогласные насмешки посетителей. С течением лет любовь Чейда к такому лицедейству лишь возросла. Я знал, что он наверняка прибыл из Оленьего замка через монолит и силы, мгновенно одолев путь, обычно требующий нескольких дней. Чейду достаточно было войти в камни свидетелей недалеко от Оленьего замка и выйти на вершине Висельного холма. А уж оттуда, до постоялого двора Дубовый посох, оставалось всего лишь немного пройти пешком. Тёплым летним вечером это была бы приятная и неспешная прогулка. К несчастью для Чейда, этим вечером его поджидал у нас ледяной дождь, грозивший к утру превратиться в снег. Я сидел возле большого камина в дубовом посохе, мой промокший плащ берёг место для Чейда на скамье, стоявшей ближе всего к огню. Дубовый посох был постоялым двором на перекрёстке, предназначенным в первую очередь для торговцев и путешественников. Я посещал его нечасто и рассчитывал, что не увижу знакомых. Но ну, на всякий случай я мелом перекрасил бороду в серый цвет и надел грубую рубаху пахаря. Мои поношенные ботинки были грязными, и я сидел, сутулившись, и надвинув шерстяную шляпу на лоб и уши. Я приходил в дубовый посох только для того, чтобы встречаться с Чедом. Даже если так, нельзя было допустить, чтобы кто-то из соседей Тома Бадджерлока Увидел меня в общем зале и удивился, что я тут делаю. Так что я пил вино с пряностями, сгорбившись и напустив на себя угрюмый вид, надеясь этим отпугнуть любого, кому захочется завязать разговор. Дверь в трактир распахнулась, впустив ветер, дождь и промокшего насквозь мальчишку-конюха, за которым следовали два таких же мокрых торговца. Я успел заметить, что вечернее небо снаружи уже темнеет. превращаясь в ночное, и недовольно заворчал. Я надеялся, что чей-то прибудет раньше, и мне удастся быстро завершить наши дела. Мне не нравилось оставлять Би одну в Ивовом лесу. Она заверила меня, что все будет в порядке, что она просто будет рисовать в своей комнате у камина и отправиться в постель, как только захочет спать. Я тщетно пытался убедить ее провести вечер с Лином и его женой. Эта мысль ужаснула и потрясла её. И потому я оставил дочь одну, пообещав, что как только вернусь, зайду к ней. Я потягивал своё вино с пряностями и пытался понять, что тревожит меня больше: Би, оставшаяся дома, или Чейт, попавший под ливень. Когда какая-то женщина во второй раз натолкнулась на меня сзади, я резко повернулся на своей скамье и уставился на неё. Моей первой мыслью было, что это Чейт. в одном из своих самых нелепых обличий, но она была слишком малоростом, чтобы оказаться знакома мне худым и длинным стариком. Когда я повернулся, то невольно упёрся взглядом прямо ей в грудь, и грудь была определённо настоящей. Я посмотрел выше и увидел широкую ухмылку. У незнакомки была небольшая щель между передними зубами, длинные ресницы обрамляли зелёные глаза, её волосы были очень тёмно-рыжего цвета. "Привет", сказала она. Нет, это не чейт. Его посланница, излишне дружелюбная трактирная служанка или шлюха, так много возможностей для того, чтобы этот вечер пошёл к вырком. Я поднял кружку, допил и протянул ей, сказав без тени дружелюбия: "Ещё одну, пожалуйста". Она вскинула бровь: "Я не подаю пиво". Презрение в её голосе было не поддельным. Моя шерсть слегка вздыбилась: "Осторожнее, Я подался ближе, притворяясь, что её лицо расплывается у меня перед глазами. Я знал эту девушку. Я её где-то видел, и было одновременно досадно и тревожно от того, что я не мог вспомнить, где именно и при каких обстоятельствах мы пересеклись на рынке. Она дочь кого-то из наших пастухов, повзрослевшая и начавшая самостоятельную жизнь. По крайней мере, она не назвала меня по имени и, судя по глазам, не узнала. Решив играть роль пьяницы, я почесал нос и окинул её оценивающим взглядом. Не пиво, сказал я. Вино с пряностями, сноружи холодрыга. Вино я тоже не подаю, ответила женщина. В её голосе чувствовался лёгкий акцент. Она провела детство не в бадье. Жалко, я снова повернулся к огню. Она отпихнула мой мокрый плащ в сторону и нахально уселась рядом. Это сузило список ее ролей до шлюхи или посланницы? Она наклонилась ко мне. Ты, похоже, замерз. Неа, нашел местечко у огня. Взял немного пряного вина. Просто жду старого друга. Она улыбнулась. Может, меня? Я затряс головой в пьяном смятении. Нет, нет, это не ты. Мой друг гораздо выше, старше. И он мужчина. Ты не мой друг. Ну, может, я друг твоего друга. Если так, то ты мой друг, верно? Я слегка качнул головой из стороны в сторону и сказал: "Может быть". Нащупал кошелёк на поясе и нахмурился, потом улыбнулся: "Эй, если ты друг моего друга, может, поставишь мне ещё венца?" Я поднял свою кружку с праздной ухмылкой, не переставая наблюдать за её лицом. Ни одна шлюха, знающая толк в своём деле, не станет тратить время на мужчину, у которого даже на вино не хватает. На её лице на мгновение мелькнула неуверенность. Не такого ответа она ожидала. Я вдруг почувствовал себя очень старым. Когда-то мне нравились такие интриги. Я с большим удовольствием справлялся с маленькими проверками чейда, участвовал во множестве его спектаклей, рассчитанных, чтобы сбить с толку кого-нибудь, но сегодня мне хотелось просто встретиться со своим старым наставником, узнать, чего он хочет и отправиться домой. Неужели эти уловки по-прежнему нужны? В стране мир, власть прочна и надёжна. Зачем нанимать шпионов и устраивать людям испытания? Я решил, что пора разогнать туман и перейти к атаке. Но не слишком дерзко, иначе чей-то оскорбится. Так что я снова уставился на незнакомку и спросил: "Что, по-твоему, лучше? Своё вино с пряностями у тёплого очага в холодную погоду?" Или Эль чей-то по жаре в тенечке?» Незнакомка взглянула на меня, склонив голову на бок, и я вдруг понял, что она гораздо моложе, чем показалось сперва. Да ей и двадцати не исполнилось. Откуда же я ее знаю? «Чей-то Эль?» — сказала она, без колебаний. «Да только погода для него неподходящая». Я кивнул и взял свой мокрый плащ. «Так, может, пойдем поищем чьей-то подходящего?» Незнакомка улыбнулась. Я встал, и она взяла меня под руку. Я пошел с ней сквозь толпу посетителей трактира к деревянной лестнице, ведущей в комнату наверху. Буря снаружи усиливалась. Порыв ветра заставил трактир содрогнуться, и внутренние ставни задребезжали. Миг спустя дверь распахнулась и осталась открытой, и беспрепятственно впуская ветер и дождь со всех столов закричали, чтобы кто-нибудь ее закрыл. И тут в дубовый посок тяжело ввалились, поддерживая друг друга двое. Один доковылял до пустого стола, упёрши в него ладонями и замер, тяжело дыша. Ридл, повернувшись к двери и захлопнув её, отсекая бурю, миг спустя я понял, что о стол опирается чей-то. А вот и он, тихо сказал я своей спутнице. Кто, спросила она, и я испытал мгновенную досаду. Мой друг, тот, кого я ждал, Я проговорил это чуть заплетающимся языком, высвободил руку и отправился навстречу Чейду и Ридлу. На ходу я самую малость повернул голову и краем глаза увидел, как она украдкой глядит на меня, продолжая подниматься по ступенькам. Мужчина, шедший навстречу, встретил ее взгляд и едва заметно кивнул. — Выходит, все-таки шлюха? — Что ж, хоть это и странно, мне не впервые попадать в просаг из-за Чейда с его уловками. — Как ты? — Как ты? Тихо спросил я, оказавшись рядом с ним. Чед дышал так, словно бежал со всех ног, уходя от погони. Я предложил ему руку, и он за неё ухватился. Плохой знак. Только страшное изнеможение могло заставить моего старого наставника принять помощь. Риддл без единого слова взял его за другую руку. Мы с ним тревожно переглянулись. Ужасная буря. Давайте найдём место у огня, предложил Чед. Его губы потемнели, он шумно дышал через нос. Маскировка на этот раз ограничивалась одеждой скромных цветов и незамысловатого кроя, но из отличной ткани. Его серые как сталь волосы указывали на возраст, который нельзя было угадать по лицу и манере держаться. Он пережил своего брата, всех троих племянников, и, как я подозревал, мог пережить меня, своего внучатого племянника. Но сегодняшнее путешествие дорого далось ему. Он нуждался в отдыхе. Сила поддерживала его здоровье, но не могла вернуть молодость. Я окинул взглядом зал, полный народа. Место, которое я берёг у камина, заняли едва я его покинул. "Маловероятно", сообщил я чейду. "Но в двух комнатах наверху есть камины. Я спрошу, свободно ли хоть одна из них. Мы договорились заранее". Ридл, пожалуйста, убедись, что мои просьбы выполнены, сказал Чейт, и Ридлки в нуф удалился. Мы с ним успели обменяться взглядами. Нас с Ридлом связывали более долгие отношения, чем его дружба с Нетл. Задолго до того, как он встретил мою дочь и начал за ней ухаживать, мы были братьями по оружию. Во время нашей маленькой войны с бледной госпожой на острове Аслефтжал я бросил его умирать. Он меня простил. Я простил, что он шпионил за мной по наущению Чейда. Мы понимали друг друга, возможно, лучше, чем думал Чейд. И потому мы кивнули друг другу, как старые приятели. Риддл, типичный уроженец Багга, темноволосый и темноглазый, был одет так, чтобы не выделяться среди посетителей трактира. Он ушёл, проскользнув сквозь толпу ужом, никого не потревожив и не рассердив. Я завидовал такому таланту. «Давай присядем, пока Риддл не вернулся», — предложил я и подал пример. Стол был из нежеланных, на сквозняке, в равной степени далекий и от очага, и от кухни. Более уединенного места в таком многолюдном зале мы и желать не могли. Чей-то неуклюже рухнул на стул с противоположной стороны и окинул комнату блуждающим взглядом, посмотрел зачем-то на верхнюю площадку лестницы и кивнул. Я спросил себя, ищет ли он кого-нибудь, Или это просто старая привычка тайного убийцы проверять, нет ли вокруг угрозы. Я ждал, пока он перейдёт к делу. "Почему тут так многолюдно?" спросил он. Но судя по разговору у камина, мимо шёл караван торговцев лошадьми и рогатым скотом. Три купца, шестеро помощников. Они рассчитывали к вечеру добраться до следующего города, но непогода вынудила их заночевать тут. Я так понял, они не очень-то довольны тем, что пришлось оставить животных в открытых загонах на ночь, но лучшего места не нашлось. Помощники сегодня будут спать на сенавале. Торговцы заявляют, будто у них необычайно качественный товар, как бы не украли, но я слышал, как два конюха называли их лошадей заезженными клячами. Один торговец почти не разговаривает, но сбруя его верховой лошади похожа на колсицкую. И лошадь, кстати говоря, весьма хороша. Чей-то кивнул и, несмотря на усталость, одарил меня веселой ухмылкой. — Моя школа! — удовлетворенно проговорил он. Наши взгляды встретились, и я с изумлением понял, что наставник глядит на меня с нежностью. Неужто в старости он сделался сентиментальным? Докладывать грамотно, ничего не упуская. Было в числе первых вещей, которым ты меня научил, — согласился я. Мы немного помолчали, думая... о том, чему ещё он меня научил. Я взбунтовался и избежал участи королевского убийцы. В планы Чейда это не входило. Пусть он уже и не жил тайком, словно паук, в тайных коридорах Оленева замка, ну, звался лордом Чейдом и открыто давал дьютифулу советы. Я не сомневался, если королю понадобится кого-то убить, Чейд всё ещё сможет выполнить такой приказ. Его дыхание постепенно выровнялось. Появился мальчик-слуга, грохнул на стол две тяжёлые кружки с горячим пряным ромом со сливочным маслом и замер в ожидании. Чейт улыбнулся мне. Я ему кивнул, покачал головой и с напускной неохотой, покопавшись в кошельке, вытащил несколько монет и заплатил за выпивку. Когда мальчишка ушёл, я спросил Чейда: "Провести ридлы через монолиты было сложнее, чем ожидалось, да?" Чейт не стал отвечать. Ридло это далось легче. Пусть мне и пришлось занять сил у него же. Он поднял свою исходящую паром кружку, отпил и вздохнул. Опять принялся шарить взглядом по комнате поверх края кружки. Я кивнул и принудил себя задать вопрос: как же ты это сделал? Он же не владеет силой. Нет, но Нэтл научила его одалживать ей силы, если потребуется. И это создаёт что-то вроде окна. Нет, нет подходящего слова рычага, даже не знаю, как назвать. Риндел как конь, с которого не сняли ни доуздок, и к нему можно прицепить поводок, когда понадобится. В этом качестве он служит нетл. И кое-кому ещё. Я не попался на приманку. Глотнул Рома мерское пойло, но согревает. Как он может одалживать силу, если сам её не владеет? Чейт закашлялся и хрипло проговорил: Так же, как Барич одалживал ее твоему отцу, между ними существовала глубокая личная связь, и он, как и Риддл, был очень крепок физически. Сила пришлась бы кстати, разумеется, если бы он ею обладал. Так или иначе, послужив одному человеку в этом качестве, он научился доверять и другим, позволяя им пользоваться своими резервами. Я призадумался над этим, а потом из любопытства спросил, Ты уже проводил подобные эксперименты? Чейт вздохнул ещё тяжелее и вздрогнул всем телом. Он всё ещё мёртв, но в духоте трактора начал согреваться. Нет. Я подумал случай подходящий. В Бакипе погода хорошая. Я часто использовал эти камни, чтобы добраться сюда. Не понимаю, почему в этот раз всё было так трудно. Я воздержался от напоминания о его возрасте. Ты прочитал об этом в свитке или на табличке? Может, не собирался ли мой наставник добиться, чтобы монолитами силы пользовались чаще и по более разнообразным поводам? Я приготовился его переубеждать. Четкий внул. Он смотрел не на меня, а на Ридла, который пробирался обратно к нам, держа собственную кружку с ромом повыше, чтобы никого не задеть. За ним по пятам следовал мальчишка-слуга со связкой дров и запасом свечей. Он приготовит комнату, радостно сообщил Ридл, садясь, и мальчик направился вверх по лестнице со своим грузом. Дайте ему несколько минут, чтобы развести огонь, и можно идти. Он перевёл взгляд на меня. Том, ты выглядишь лучше, чем при нашей последней встрече. Немного, я протянул руку через стол, чтобы мы могли сжать друг другу запястья. Когда наши руки соприкоснулись, я испытал странное покалывание. Риду принадлежал Нетл. Я чувствовал её руку. Это было непривычное, почти интимное ощущение, как будто я уловил запах её духов, исходящий от его одежды. Волк во мне насторожился. Интересно, чей чувствует это столь же ясно, как я? Тут я заподозрил, почему путешествие через монолиты вышло таким трудным для моего наставника. Неужто нету ехала вместе с ритлом, воспринимая происходящее его ушами и глазами? Интуиция подсказывала, что её присутствие может всё усложнить. Я не стал делиться этой догадкой. Я взглянул Ридлу в глаза, гадая, смогу ли увидеть там свою дочь. Ничего не вышло, но его улыбка сделалась шире. Всё это заняло не больше секунды. "Ясно, трудная вышла дорога из-за этой бури и прочего", сказал я, отпуская руку Ридла и поворачиваясь к Чейду. "Ну и что же заставило вас отправиться в такую даль, в такое Нинастия?" Подождём, комнаты с камином, ответил Чейт и снова взялся за свою кружку. Наши с ним взгляды встретились, он приподнял бровь. Он явно на что-то пытался намекнуть мне, но я мог лишь гадать, в чём дело. Мы сидели в относительной тишине и ждали, чувствуя, как ром согревает нашу кровь. Когда мальчик-слуга спустился к столу и сообщил, что огонь разгорелся как следует, Ридл бросил ему обрезанную монетку, и мы поднялись в комнату. Комната была в конце коридора и согревалась от очага внизу через дымоход. Я удивился, что торговцы лошадьми её не заняли. Ну, возможно, кошельки у них были не такие тугие, как у чейда. Ридл открыл дверь, и в его руке с потрясающим проворством появился небольшой кинжал. На краешке одной из кроватей сидела девушка, которая ранее сбила меня с толку. Я проследил за Чейдом, он совсем не удивился. Да и девушку наше внезапное появление не встревожило. Она настороженно взглянула на нас из-под лобья своими нефритово-зелёными глазами. Смутная, неоформившаяся догадка снова зашевелилась у меня в голове. Я уставился на девушку, и в ответ она одарила меня кошачьей улыбкой. Чейд помедлил, потом вошёл и сел за стол.